Глава 29. Не знаю, какую реакцию ожидает Сесил, но только я по-прежнему молча сижу и хлопаю глазами. Для меня его слова о паре ничего не значат. «Пара – это прекрасно, но я временная замена твоей невесты, если ты еще помнишь этот факт. В нашем мире отношения, не заканчивающиеся свадьбой, – это норма, люди в поиске, но я глубоко возмущена, что ты решил воспользоваться ситуацией. Мне становится очень обидно внутри, и горло подступает комок, из глаз уже готовы пролиться слезы, всюду одни и те же мужчины, а я глобальная неудачница. Почему ты плачешь?» Мы предначертаны друг другу самим светом. Все, ни в какой настоящей принцессе срединных земель надобности нет. Ты мне нужна, не она. И так было изначально задумано, я полагаю. Воодушевленно произносит король. Когда я тебя закрыла от арбалета, кто-то сильно ударил тебя по голове, да? Понимаю, киваю. Опасно жить в вашей расчудесной наире, что не говори. Амелия, посмотри на меня. Восклицает Сесил эмоционально. Ты совсем не понимаешь, о чем я, да? Наверное, не понимаю. Испуганно кивают его бурной реакции. И теперь мне обидно уже от осознания этого. Сплошной стресс в новом мире. Хотя проблем, как в моем прежнем, здесь нет и в помине. Внезапно, с грустью вспоминаю свою брошенную квартирку. Интересно, кто-нибудь хватится меня? Наверное, только если управляющая компания. Ведь коммунальные платежи перестанут приходить. И то они далеко не сразу озадачатся поиском неплательщицы. Еще могут соседи снизу или сверху прийти. Если вдруг потечет труба, и я кого-нибудь затоплю. Или же меня затопят. В общем, исключительно по бытовым вопросам. Никак не просто так узнать, как я поживаю. И какое у меня нынче настроение. Больше некому обо мне беспокоиться. Я даже животное не завела, но сейчас я этому рада. А то погибла бы бедная зверушка от голода. Тоскливой у меня была жизнь там. А теперь непонятная здесь. Я объясню. Кивает король с серьезным выражением лица и внезапно целует меня. И тут же внутри меня все словно расцветает. Его осторожные прикосновения дарят небывалую радость и счастье от нашего соединения. Ощущения совсем не такие, как когда я сама попыталась поцеловать Сесила. Сейчас все снова как в первый раз. И это приводит в небывалое воодушевление и восторг. «Но, помимо навязанных эмоций и чувств, у меня есть собственный разум. С трудом, но он все-таки побеждает». «А теперь словами, пожалуйста», — отталкиваю Сесил от себя. «Я очень недовольна происходящим. Снова происходит что-то из ряда вон непонятное». «Словами». Король растерянно хлопает глазами, наша связь его не отпустила до сих пор. «Разве они нужны?» «Представь себе, да», — резко восклицаю. максимально отодвигаясь на кровати, отцесила. В моем мире то, чем ты занимаешься с легкостью, может сойти за принуждение. Ты как-то управляешь моим подсознанием. Какое принуждение, Амелия. Мы истинные половинки друг друга. Сама судьба распорядилась, чтобы мы были соединены. Это настоящее чудо найти свою настоящую половинку. И у нас получилось. Нам повезло. Свет нас благословил. Беспорядочные отрывки знаний о фэнтезийном мире книг начинают всплывать в моей голове. Кажется, что-то подобное я где-то когда-то встречала, но ведь то книга, вымысел. А я сейчас, значит, в вымышленном мире нахожусь. Не иначе. Хотя иногда я все еще переживаю, что происходящее вокруг лишь часть моего буйного воображения. И где-то прямо сейчас лежит в больнице на земле мое бренное тело. К нему подсоединены куча трубочек, а мозг генерирует всю эту историю с Наирией. Щипая себя со всей силы за руку, пора бы проснуться – Я ведь сейчас поверю в сказку о настоящей любви, а реальность в итоге окажется печальной. Боль чувствую, но результата нет. Произношу задумчиво, смотря на собственную руку. Неужели все правду? Конечно, моя хорошая. Произносит с улыбкой Сесил, абсолютно правду. и до моей бабушки нас приютил только потому, что связь образовалась. Прежде чем уйти, она мне говорила, что я неправильно живу, и ее благословение вернется ко мне, только когда я вернусь на путь истинный. И вот это наконец-то произошло. А почему тогда ты ждал покушения? Ведь первый наш поцелуй был давно, и ты тогда должен был понять, что произошло, разве нет?» А ты предпочел просто убежать со своим советником, который меня тоже зачем-то целовал тогда». Произношу, не задумываясь, и испуганно замолкая в ожидании реакции.